«Моим ребятам не особенно понравится, что Лондон будет стоять у них над душой. Надеюсь, они быстро привыкнут», — сказал Линли. «Очень маловероятно». Ханкен прикурил сигарету, глубоко затянувшись, он наблюдал за приезжими офицерами сквозь выпущенное облачко дыма. «Они будут выполнять ваши указания, да», — как я и сказал. Линли и его подчиненный переглянулись. Похоже, они понимали, что им придется действовать в лайковых перчатках. Однако они пока не знали, что ни лайковые, ни шелковые перчатки, ни даже латные рукавицы не изменят того, какой прием им будет оказан в полицейском участке Ханкина. Линли вновь заговорил. «Энди мейден работал в нашем особом отделе. Ваш шеф сообщил вам об этом. Вот эта новость!» Легкая враждебность Ханкина к лондонским полицейским тут же переместилась на его начальника, который, по-видимому, намеренно утаил от него столь интересную информацию. «Похоже, вы этого не знали?» — заметил Линли и сухо добавил Нкате. «Местная политика, как я полагаю». Детектив Констебли кивнул всем своим видом, выразив отвращение, и скрестил руки на груди. Хотя Ханкин, встретив чужаков в своем кабинете, предложил им обоим стулья, чернокожий полицейский предпочел остаться на ногах. Он топтался у окна, из которого открывался унылый вид, на Сильверлендс-стрит и футбольное поле. Этот местный стадион был окружен колючей проволокой. Невозможно было вообразить менее приятную перспективу. Линли сказал Хинкину, «Извините, мне непонятно, зачем понадобилось скрывать информацию от офицера ведущего следствия. Это какие-то игры властей. Когда-то со мной довольно часто поигрывали подобным образом». Он предоставил коллеге все недостающие сведения. Энди мейден работал тайным агентом, наркотики, организованная преступность и заказные убийства. За свою 30-летнюю на редкость успешную службу он заслужил должное уважение. «Поэтому Ярд чувствует себя в долгу перед ним», — закончил Линли. «И нас прислали сюда для исполнения этого долга. Мы предпочли бы работать вместе с вами». Но если вас это не устраивает, то мы с Уинстоном будем стараться держаться от вас как можно дальше. Это ваше расследование и ваш участок. Мы отлично понимаем, что нас считают здесь чужаками. Все это было высказано очень дружелюбно, и Ханкин почувствовал, что лед в его отношении к заезжему инспектору начал слегка подтаивать. Ему не особенно хотелось... привечать эту парочку. Но в здешних краях редко случались преступления, отягощенные двумя трупами, один из которых даже еще не опознан. Поэтому Ханкин понял, что только идиот стал бы отказываться от помощи двух опытных специалистов в расследовании сложного дела. Тем более, что упомянутые специалисты абсолютно ясно показали, что понимают, кто здесь будет раздавать приказы и поручения. Кроме того, его порадовала и заинтересовала новость о связи Энди Мейдена с особым отделом, Он решил, что хорошенько обдумает ее на досуге. Ханкин потушил сигарету в безупречно чистой пепельнице и сразу привычным жестом опустошил ее и тщательно протер салфеткой. — Ладно, пойдемте со мной, — сказал он и провел лондонца в комнату следственного отдела, где две сидевшие возле компьютера женщины в форме полицейских занимались исключительно досужей болтовней, а третий констебль записывал что-то на чайном столе, на котором Ханкин утром оставил аккуратно написанные задания. Этот последний полицейский кивнул и вышел из комнаты, когда его шеф подошел к чайному столу вместе с офицерами Скотланд-Ярда. Чуть дальше на стене висела большая схема места преступления, а рядом были прикреплены две фотографии дочери Мейдена — живой и мертвой, несколько снимков второго трупа, до сих пор неопознанного, и ряд снимков с места убийства. Пока Ханкин представлял лондонских коллег своим сотрудникам. Линли быстро нацепил очки для чтения. — Что, компьютер по-прежнему не работает? — спросил Ханкин о одной из констеблей. — Ясное дело, — лаконично ответила она.